Другим путем шел к той же цели Макс Эрнст, который придумал технику фроттажа, то есть натирания. Он стал подкладывать под бумагу или холст какие-нибудь неровные поверхности или предметы, кору, деревья, в граве и так далее. Затем, хорошенько нажимая на поверхность, натирал ее сухими или полусухими красками получались фантастические конфигурации, напоминавшие то заросли фантастического леса, то таинственные города. Рассудочное начало было при этом отодвигаемо в сторону. Впрочем, не до конца. Все-таки те случайные эффекты, которые получались у масона и Эрнста, до известной степени направлялись разумной созидательной волей. Ведущие мастера не могли удовлетвориться одними лишь механическими методами охоты за случайностью. Они добивались и внутренней, личностной иррациональности, отключения разума на уровне психической жизни. Для этого, как легко можно догадаться, практиковались своеобразные формы зрительного самогипноза. Завораживающая сила, как давно известно, появляется при длительном наблюдении языков пламени, движения облаков и так далее Что касается Сальвадора Дали, то он возлагал большие надежды на освобождающую силу сна, поэтому принимался за холст сразу же после утреннего пробуждения, когда мозг еще не полностью освободился от образов бессознательного. Иногда он вставал среди ночи, чтобы работать с той же целью. По сути дела, его метод соответствует одному из приемов психоанализа. Имеется в виду записывание сновидений как можно скорее после пробуждения. Считается, что промедление приносит с собой искажение образов сна под воздействием сознания. Переход от механических приемов – психическим или психоаналитическим, захватил мало-помалу всех ведущих мастеров сюрреализма. Подводя итоги своего искусства в зрелые годы, Андре Массон сформулировал три условия бессознательного творчества. Первое. Освободить сознание от рациональных связей и достичь состояния близкого к трансу. Второе полностью подчиниться неконтролируемым и внеразумным внутренним импульсам, третье – работать по возможности быстро, не задерживаясь для осмысления сделанного. Под этими рекомендациями могли бы подписаться и люди, ставшие в конце концов непримиримыми врагами – Андре Бретон и Сальвадор Дали. Примечательно и многозначительно то, насколько скомпрометированным оказался здравый смысл, человеческий разум в глазах людей, принадлежавших к цвету европейской интеллигенции, от Пикассо до Генри Мура, от Джорджо де Кирико до Макса Эрнста, от Бунюэля до Беккета. Это был серьезный поворот в области главных ценностей человека. Здесь нельзя обойтись без специального разговора о философии бессознательного, то есть о фрейдизме, в той мере и в том отношении, в которых последний связан с искусством. Сюрреализм и фрейдизм В своей книге 1928 года «Сюрреализм и живопись» Андре Бретон подводит некоторые итоги, появившегося незадолго до того нового движения в искусстве в самом широком смысле этого слова. Вполне последовательно, он, руководитель абсурдных игр и снов наяву, считает необходимым указать на значение детских игрушек для художника, и, указывая на столь весомую и ключевую фигуру, как Пикассо, который в это время тоже сближается с сюрреалистами, Бретон — именуют его создателем трагических игрушек, предназначенных для взрослых. Происхождение этих определений вполне ясно. Фрейдизм придавал особое значение детским фантазиям, играм, вообще ментальному миру детей, рассчитывая на то, что законы психической жизни имеются в виду бессознательной, гораздо яснее и рельефнее, выражаются в жизни детей, еще не порабощенных понятиями и нормами мира взрослых, чем в жизни самих взрослых. Фрейдистские взгляды настолько были усвоены многими лидерами сюрреализма, что превратились в их способ мышления. Они даже не вспоминали о том, из какого источника взято то или иное воззрение